Разговор третий. До да будет выслушана третья часть. На этот раз, по общему желанию, мы собрались в саду раньше обыкновенного, чтобы не торопиться с окончанием разговора. Все были почему-то в более серьёзном настроении, чем вчера. Политик господину З. Вы, кажется, хотели что-то возразить или заметить на то, что я Давитч говорил, господин З. Да. Это насчёт вашего определения, что мирная политика есть симптом прогресса. И я ещё вспомнил слова одной особы в Тургеневском дыме, что прогресс это симптом Я не знаю, что именно под этим разумело Тургеневское общество, но ведь прямой смысл этих слов совершенно верен. Прогресс действительно есть симптом. Политик. Чего? Господин З, приятно с умными людьми разговаривать. Именно к этому вопросу я и вёл речь. Я думаю, что прогресс, то есть Заметный и ускоренный прогресс есть всегда симптом конца, политик. «Я понимаю, что если дело идет, например, о прогрессивном параличе, то это есть симптом конца. Но почему же прогресс культуры или культурности непременно должен быть симптомом конца?» «Господин Зетт, да это не так очевидно, как в случае паралича, однако это так. политик. Что вы в этом уверены, это ясно, но для меня не ясно даже в чём собственно вы уверены. И, во-первых, ободрённый вашей похвалой, я и тут возобновлю свой простой вопрос, который вам показался умным. Вы говорите симптом конца. Конца чего, я спрашиваю, господин З? До конца того, о чём у нас была речь. Ведь мы толковали об истории человечества, о том историческом процессе, который несомненно стал идти ускоренным темпом и, как я убеждён, приближается к своей развязке. Дана. Ох. Это конец света, не так ли? Это очень любопытно. Генерал. Вот Наконец до самого интересного добрались. Князь. Приятно вы и Антихристо не оставите без внимания. Господин Зет. Конечно. Ему первое место. Князь к даме. Извините, пожалуйста, у меня ужасно много дел совсем неотложных. Так что и все ом желания выслужить о таких интересных вещах я должен отправиться к себе. Генерал Как? А винт политик. Я ещё третьего дня предчувствовал, что будет какое-нибудь злодейство. Уж раз религия замешалась, не жди добра. Столько зол могла внушить религия. Князь. Никакого злодейства не будет. Я постараюсь вернуться в 9 часов, а теперь решительно никогда. Дама. Ну почему ж такая внезапность? Почему вы не предупредили об этих важных делах? Не верю. Признайтесь, что это антихрист вас вдруг спугнул. Князь. Я, ча, так много наслушался, что учтивость есть такое самое первое дело, что под этим внушением и решил сказать неправду ради учтивости. Теперь вижу, что это очень дурно. И сгруппая, что хотя у меня действительно много важных дел, но я Ухожу от этого разговора, главным образом, потому что считаю непозволительным тратить свое время на рассуждение о таких вещах, которые могут иметь значение, разве для папуасов каких-нибудь. Политик, ваш тяжкий грех излишней учтивости кажется теперь ископлен, дама. И зачем сердиться? Если мы глупы, просветите нас. Ведь я право не сержусь, что вы и меня папуаской назвали. Ведь и у попоасов могут быть верные понятия. Бог умудряет младенцев. Но если вам трудно слушать про антихриста, так вот, над чем помиримся? Ваша вила ведь два шага отсюда. Вступайте теперь заниматься, а к концу разговора приходите после антихриста. Князь: "Хошо, пойду". Когда князь отошёл от беседующих, генерал смеясь заметил: «Ха-ха-ха! Знает кошка, чье мясо съела!» «Дама, как вы думаете, что наш князь — антихрист?» «Генерал, ну, не лично, не он лично, далеко к улику до Петрова дня, а все-таки на той линии. Как еще Иоанна Богослова в Писании сказано, вы слышали, дедушки, что придет антихрист, а теперь много антихристов?» Так вот, из этих магих, из многих-то, дама, во многие, пожалуй, и нечаянно попадёшь. С него Бог не взыщет. Его столку сбили. Он знает, что своего поруху ему не выдумать, а в модном мундире ходить всё-таки подсчёт, будто бы в гвардию попасть из армейских. Большому генералу это всё равно, а для маленького офицера лесно. Политик. Это психология верная. Но я все-таки не понимаю, почему он рассердился насчет антихриста. Вот я, например, ни во что мистическое не верю. Так оно меня и не сердит, а скорее интересует с точки зрения общечеловеческой. Я ведь знаю, что для многих это дело серьезно. Значит, здесь выражается какая-то сторона человеческой природы, которая у меня атрофирована, что ли, но сохраняет свой объективный интерес и для меня. Я вот, например, совсем плох осознан. к живописи. И сам ничего не нарисую, даже прямой линии или круг. Да и у живописцев не разберу, что хорошо написано, что дурно, но я и вопросами живописи интересуюсь на почве общеобразовательной и общей эстетической. Дама. А на такое безобидное дело нельзя сердиться. А вот религию вы же сами ненавидите и только что привели какое-то латинское ругательство против неё. Политик. Ну уж и ругательство. Я, как мой любимый поэт Лукреции, упрекаю религию за кровавые алтари и за вопли человеческих жертв. Отголосок этой кровожадности слышится мне и в мрачно нетерпимых заявлениях покинувшего нас собеседника. А религиозные идеи сами по себе меня очень интересуют. Вот, между прочим, и эта идея антихриста. К сожалению, пришлось об этом предмете прочесть только книгу Ринана, а тот берёт дело лишь со стороны исторической учёности и всё к Нерону сводит. Но этого мало. Ведь идея антихриста была гораздо раньше Нерона, у евреев по поводу царя Антиоха Эпифана, и осталась до сих пор у наших Раскольников, например. Тут есть какая-то общая мысль, генерал? Да. Хорошо вашему высокопревосходительству о таких вещах рассуждать при ваших-то досугах. Но вот бедный князь так поглощен делами евангельской проповеди, что где уж ему о Христе или Антихристе поразмыслить? Даже для винта и то не более трех часов в день остается. Человек без фальши, нужно отдать ему справедливость. Дама. Нет, вы к нему слишком строги. Конечно, они не все какие-то изломанные, но зато и несчастные такие. Нет в них некой веселости, некого довольства и благодушия. А ведь в Писании где-то сказано, что христианство есть радость о духе святи. Генерал, положение в самом деле тяжелое. Духа Христова не имея выдавать себя за самых настоящих христиан, Господин З. За христиан по преимуществу при отсутствии именно того, что составляет преимущество христианства. Генерал. Но мне думается, что это печальное положение есть именно положение антихриста, которое для более умных или чутких отягощается сознанием, что ведь в конце концов кривая не вывезет. Господин З. Во всяком случае, несомненно, что антихристианство, которое по библейскому воззрению и Ветхозаветному, и Новозаветному обозначает собой последний акт исторической трагедии, что оно будет не простое неверие или отрицание христианства, или материализм и тому подобные, а что это будет религиозное самозванство, когда имя Христово присвоят себе такие силы в человечестве, которые на деле и по существу чужды и прямо враждебны Христу и духу его. Генерал. Ну, конечно. Дьявол не был бы и дьяволом, если бы в открытую играл.